Глава пятая. Виола. Поезд до распира мы, разумеется, пропустили, а следующий ожидался только завтра. Похоже, нам все же придется обратиться к услугам Королевской почты, если мы хотим забрать дипломы у родителей и успеть подать документы в Академию. Мы с Хью обсуждали убийство в кофейне, пока стояли на почте в конце небольшой, но очень медленной очереди. Работало только одно телеграфное окно. Я вертела в руках пустой бланк для телеграммы, который взяла на входе. Заполню позже. «Твоя зависимость от кофе оставит нас без образования», ворчал брат. «И без визита к родителям. А я уже соскучилась по ним. Да и по Расперу». Я глубоко вдохнула спёртый воздух почтового отделения и чихнула. «А по тамошним тиражам ты не скучаешь? Напомни-ка, сколько там было? 100 200 экземпляров?» Юс руки на груди и начал нетерпеливо притопывать ногой. Ожидание для него — сущая пытка, вот он и бубнил без остановки. Очередь чуть продвинулась, и я сделала шаг. Сто. Именно. Если бы не я, мы бы до сих пор жили с родителями и в Хоршем бы не переехали. Внутренне я содрогнулась. До сих пор помню, как мама убирала у меня на столе. Никакие уговоры на нее не действовали. Что значит, у тебя все разложено по местам? Но чашки прямо на бумагах стоят, говорила она и сгребала все в одну стопку. Жить с родителями хорошо, но есть некоторые особенности. Ты молодец. Иногда Хью нужно гладить по шорстке и хвалить. И с Академией ты отлично все организовал. Персональная приемная комиссия это не шутки. Брат довольно улыбнулся. Похвала его никогда не утомляет. Скромность это не про Хью». Очередь постепенно сокращалась, но впереди еще оставалось два человека. «Повезло, что я тогда быстро тебя нашел. Даже персональная комиссия не станет ждать вечно. Хотя где еще ты могла быть утром, если не в кофейне у Илли?» — проворчал брат. «Причем за столиком с каким-то мужчиной. Кто он, Ви?» Кью сузил глаза, явно что-то подозревая. «Ты не поверишь, но это мой незнакомец из Ворсинга, который одолжил мне одежду». Его глаза округлились, а я продолжила. Случайно встретила его у Ильи и угостила чашкой кофе в знак благодарности. В знак благодарности. Ну-ну. Кью взглянул на меня с нескрываемым скепсисом. В этот момент подошла наша очередь, и разговор оборвался. Жёванный крот! Я посмотрела на незаполненный телеграфный бланк, который держала в руках. Внутри меня все похолодело. Со всеми обсуждениями мы забыли сочинить текст телеграммы. Посетители почты посмотрели на нас с неприязнью, граничащей с ненавистью. Мы занимали единственное работающее окно. «Вы готовы?» — раздался недовольный женский голос с другой стороны конторки. Она требовательно протянула руку за бланком. «Секундочку, совсем забыл кое-что добавить», — ответил Хью, заполняя своим размашистым почерком имя и адрес получателя. «Мы принялись сочинять телеграмму для родителей под взглядами все еще растущей очереди». Она успела дотянуться до двери и уже грозила выйти наружу. Но мы быстренько, честное слово. Крупная ярко-синяя бабочка выпорхнула из папки с документами, которые прислали нам родители. «Мамочки!» — я резко отбросила папку в сторону. Документы рассыпались по полу, но мы этого даже не заметили. Всё внимание было приковано к бабочке. Она беспокойно летала по комнате где-то под потолком. «Ви, это просто бабочка, успокойся!» Однако спокойный тон юга совсем не сочетался с тем, как опасливо он отступил подальше от папки, неотрывно следя за насекомым. Как она оказалась внутри? Она же огромная! Как она вообще там поместилась? Мне больше интересно, как она пережила переезд. Бабочка тем временем села на мою чашку, стоящую на кухонном столе, и несколько раз расправила и свела крылья, будто разминая их. Взлетела, и, сделав еще один круг по гостиной, Исчезла на втором этаже. Я подняла папку и потрясла ее. Пусто. В тот же день мы отнесли все документы в секретариат Академии и смогли выдохнуть, едва-едва успев до конца приема заявок. Письма о зачислении пришли через пару недель. Ю открыл свой конверт первым. «Нас приняли, сюрпризов нет. Начало учебы в первый понедельник сентября». Довольно улыбнулся брат и продолжил шелестеть бумагами, а после присвистнул. «Ого, смотри, тут еще приглашение на прием в дом ректора». «Когда?» «Похоже, не только плохие новости ходят парами». «21 июня, в субботу». «Как раз успею выбрать платье». Я открыла конверт, адресованный мне. Там также лежало письмо о зачислении и плотное, тесненное золотом, приглашение. Брат сложил письмо и убрал его обратно в конверт, закинув его в верхний ящик бюро. «Посмотри, пожалуйста, нет ли там моей записной книжки?» Я кивнула на открытый ящик. Все утро я не могла ее найти. Вжовный крот, мне нельзя ее терять. По сути, записная книжка представляла собой блокнот с планами рассказов, идеями для будущих историй, заметками со встреч с читателями и разными зарисовками. В ней находилась вся моя работа, и восстановить ее будет практически невозможно. Хью заглянул внутрь, пошерудил рукой. На пол выпала пара конвертов, он поднял их и положил обратно. «Ничего, спросил миссис Хиггинс, она наверняка знает». Но оказалось, что экономка тоже давно не видела мою записную книжку, и дома мы ее не нашли. Я обошла все места, где бывало, но безуспешно. Оставалась только кофейня Илли. После убийства ее закрыли, и мне было неловко тревожить его семью из-за такой мелочи. К вечеру я окончательно убедилась, что записная книжка пропала. Я попыталась восстановить заметки по памяти, но через пару часов поняла, что это безнадежно. Все, что мне удалось вспомнить, это старушка с расчлененными трупами. Уже что-то. Следующие несколько недель я прожила спокойно и размеренно. Гуляла, спала, читала учебник по криминалистике, купленный в магазине поддержанных книг. Вот только без записной книжки работать было просто невозможно. Чудом мне удалось написать один рассказ, но на большее меня не хватило. На следующие пару недель я выпросила у издательства отпуск, сославшись на необходимость подготовиться к началу учебы. Срок сдачи будущих рассказов благополучно передвинулся на август. «Гоблин, гоблин, не хитри и блокнотик мой верни», — приговаривала я, расхаживая по дому в поисках пропажи. В отчаянии я совершала странные поступки. Бабочка повсюду летала за мной. В первый же день она обосновалась в моей комнате. Не скажу, что я испытываю особую любовь к насекомым с их маленькими цепками-лапками, но бабочка была по-своему нарядной. Особенно мне нравилось, как под определенным углом ее голубые крылышки отливали зеленью. «Главное, не садись на меня», — мысленно предостерегала я. Ей подошло бы имя Барбара, сама не знаю почему. Однажды она протянула свой хоботок к моей чашке чая. Чувство вины поразило словно молния. Я даже не подумала, что бабочки тоже должны питаться. «Прости, пожалуйста, у меня никогда не было питомцев». Я надеялась, что она примет мои извинения вместе с блюдечком меда. Миссис Хиггинс никак не прокомментировала нового жильца, но вскоре на подоконнике появилась ваза с небольшим букетом садовых цветов. Их Барбара проигнорировала, предпочитая спать, по крайней мере, я так думала, в корзинке с засушенными скорпионами, которую брат подкинул мне в комнату. Утро перед приемом пролетело в приятных хлопотах, и вот я стою перед зеркалом, полностью готовая к вечеринке. С помощью золотой ленты ободка я аккуратно убрала пряди назад, приподнимая их у самых корней. Основная же масса волос, уложенная идеальными волнами, Мягко не спадала на спину. Я покрутилась. Золотистое платье с V-образным вырезом приятно обтягивало фигуру. Бахрома из переливающихся бусин покачивалась в такт движением. Длина чуть ниже колена, все пристойно. Интересно, что сказал бы мой незнакомец? Перед танцами я всегда думала о кавалерах. Сзади подошел Хью. Он облачился в черный костюм-тройку с великолепным шейным платком в тон моему платью. На голову он надел черную фетровую шляпу. Прибыл Кэп. Особняк ректора стоял на холме, и во время нашей поездки нам открывался панорамный вид на город и ближайшие деревни. На небе угасал летний закат, и вскоре наступили сумерки. Над полями потянулся дым. Я пригляделась. Костры, люди вокруг. Точно, сегодня ведь ночь огненной луны. Наша семья не отличалась набожностью... И лунные праздники для нас были скорее поводом собраться вместе и вкусно поесть. Но так было не у всех. Два главных торжества в году выпадали на солнцестояние. Зимой — ночь серебряной луны и летом — ночь огненной. Верили, что в зимнюю ночь безликая богиня укращает морозы, покрывая серебром ине. Отсюда и название праздника. После солнцестояния она разбивает ледяные оковы и приходит весна. Летом же В ночь огненной луны богиня гасит жар зноя, спасая от засухи и даруя прохладу ночей. В деревнях к культу безликой относились серьезно и стремились всячески задобрить. Жгли костры, плели венки и кружились в танцах на закате. «Надо будет нарвать цветов после ужина. Все-таки лунный праздник», — бросила я брату, не отрываясь от окна. «Мечтаешь об обереге, как ума?» «Говорят, с возрастом мы становимся все более похожими на своих родителей», хмыкнул Кью, закатив глаза. Мамой правда, каждый лунный праздник собирает растения, чтобы сплести венок и зачаровать его в цветочной лавке. В зависимости от чар венок мог быть просто украшением, сохраняющим свежесть до следующего праздника, или настоящим оберегом защитной магии. Вот только цена между ними уже разнилась». Говорили, что безликая богиня дарует покровительство дому, где висит такой талисман, и беда обходит его стороной. Издалека я увидела сверкающие огнями окна дома. Если, конечно, можно назвать особняк в сорок спален домом. Огромная роскошная резиденция на вершине холма с потрясающим видом на Хоршем и его окрестности. Одна подъездная дорога, по которой мы ехали, была длиной в милю, не меньше. Липовая аллея закончилась, и ее сменил сад. Я вглядывалась в мерцающее море фейских огоньков. Маленькие магические светильники плотной сетью окутывали все деревья и кустарники. Они вились вокруг беседок и белых ажурных скамеек, которым вели десятки дорожек. Мы с братом посмотрели друг на друга, и в его взгляде отразился мой восторг. Мы, дети простого врача, и в таком роскошном месте. Мы зашли внутрь и на нас обрушился разноголосый шум, поразительно отличающийся от тишины Кэба. Оглушительная мелодия джаза смешивалась с голосами гостей, смехом и звоном бокалов, создавая неповторимую атмосферу званого вечера. Гости стояли группами по три-четыре человека, оживленно беседуя. Изредка доносились взрывы хохота. Высокие панорамные окна были широко распахнуты, и кто-то предпочел выйти на террасу или в сад, подальше от шума толпы. Бэнд играл джаз, а в зале для танцев было не протолкнуться. Примечание. Бэнд. Музыкальный, чаще всего джазовый оркестр. Трубы, саксофоны, барабаны и пианино, под звуки которых танцевали Чарльстон и Фокстрот. В королевстве ЛАР ни один бал не обходился без бэнда. Конец примечания. Женщины в ярких блестящих платьях, с сумасшедшими прическами, украшенными перьями, чучелами птиц и огромными цветами А я-то думала, что мой золотой ободок — это слишком. Отплясывали фокстрот. И хотя их кавалеры облачились в классические костюмы, выглядели они не менее увлеченными танцами, чем дамы. Удивительно, но несмотря на обилие танцующих, в зале было совсем не душно. Я посмотрела наверх и чуть приподняла руку. В ладонь мягко ударили прохладные воздушные потоки, которые скользили над головами гостей, явно свидетельствуя о применении магии. Меня охватило легкое волнение. В этой толпе не было ни одного знакомого лица. Я хотела стать ее частью, почувствовать себя своей, но пока все казалось слишком неизведанным и чужим. «Ты знаешь здесь кого-нибудь?» — спросила я брата, пытаясь перекричать музыку. «Вон, с той девицей мы как-то... А, впрочем, неважно. Так, пару человек, не больше», — ответил Хью, ни капли не смутившись. «Давай сначала подойдем к ректору, а дальше что-нибудь придумаем». Среди блестящей разодетой толпы было не так уж и просто найти ректора. В конце концов, мы заметили его седую, аккуратно подстриженную бороду в стиле какого-то иностранного монарха. Он стоял в широком круге незнакомых нам людей примерно его возраста. Вот так и должны выглядеть настоящие преподаватели. А не как мой незнакомец, существенно старший, уж точно не так привлекательно. Рядом с ректором стояла молодая девушка и держала его под локоть. «Дочь, наверное». Мимо нас прошел официант с подносом, на котором звенили друг от друга широкие бокалы со освежающей мятной шипучкой. Брат успел взять пару, пока официант опять не скрылся в толпе и протянул один мне. Я сделала глоток, и пузырьки защекотали язык. Когда мы подошли ближе, ректор заметил нас и жестом пригласил присоединиться к компании. «Добрый вечер! Какой великолепный прием!» Брат приступил к ритуалам, обязательным в светском обществе. «Благодарю, мистер Барнс, это все заслуга моей жены». Ректор кивнул на девушку, стоящую рядом. Она держала его под руку, и когда он посмотрел на нее, нежно улыбнулась. «Значит, все-таки не дочь». «Где же мои манеры? Господа, позвольте представить вам мистера и миссис Барнс, будущих слушателей Академии». Мисс Барнс пишет приинтереснейшие рассказы, а мистер Барнс — ее литературный агент. По очереди все присутствующие представлялись, а я мило кивала, пытаясь запомнить имена. Профессор Шрифс, Рассел и Дитрих, повторила я про себя. Последний запомнился чуть лучше, правда, по забавной причине. Несмотря на то, что его одежда была добротной и соответствовала моде, он был весь какой-то потрепанный. С рукава свисала длинная нитка, намекающая, что подкладка порвана. Одна из пуговиц сюртука свободно болталась, а на жилетке темнели пятна, похожие на чай или кофе. Его жена точно не самая аккуратная хозяйка в городе. На то, что он женат, намекал тонкий ободок золотого обручального кольца на безымянном пальце. Было невозможно определить его возраст. Ему могло быть и 40, и 50, и даже 60 лет. Хью здоровался со всеми, кому его представляли. Когда очередь дошла и до жены ректора, Хью автоматически протянул ей руку. Девушка не растерялась и пожала ее. Все рассмеялись. Ректор приобнял жену за талию и представил ее. «Моя супруга Джезефина Скиннер». Хью не сводил глаз миссис Скиннер и ее крайне фривольного декольте. Вот он расправил плечи, сделал глоток шипучки и улыбнулся уголками губ осмотрел ее сверху донизу. «Дохлый гоблин, он собирается ее соблазнить!» «Мне слишком хорошо знаком этот взгляд. Нужно срочно что-то предпринять. Нам учиться минимум год, но мы и недели не протянем, если этот хорек закрутит шашни с ректорской женой. Она, конечно, не выглядит так, будто готова побежать за хью в ближайшую гостиницу, но лучше для разнообразия не искушать судьбу». «Дамы и господа...» Вижу, что комната с карточными столами уже открыта. Не пожелаете ли составить нам компанию за партией в Бридж? Поинтересовалась миссис Скиннер. Все, кто стоял рядом с ректором, единодушно согласились. То ли из вежливости, чтобы не обидеть хозяйку, то ли потому, что они и без того были привычными партнерами по игре. Заметив, что мы с Хью колеблемся, ректор взял меня под локоть и заговорил. «Мисс Барнс, обязательно присоединяйтесь». Обещаю вам, будет весело. От наших партиях в Академии уже ходят легенды. От такого приглашения невозможно отказаться, ответила я. Мы пересекли зал для танцев и направились в карточную комнату. Лучше бы я осталась здесь, Фокстротнее куда ближе, чем Бридж, но неловко отказывать ректору. Карточная комната встретила нас теплым запахом древесины и приглушенным светом. Стены, обшитые деревянными панелями, придавали ей респектабельный вид. Над столами висели широкие абажуры, а на полу расстилался мягкий ковер. Бархат был повсюду — на сукне столов, в тяжелых гординах на окнах, в обивке диванов и стульев. Благодаря этому в комнате царила особая тишина. Звуки здесь словно теряли резкость. Мне повезло. За карточными столами для меня места не нашлось. Ректор уже собирался заменить бридж на преферанс или пятикарточный покер, но я поспешила его остановить, рассчитывая вернуться в зал и немного потанцевать. Однако миссис Скиннер, будучи заботливой хозяйкой, не могла позволить мне остаться одной. К тому же сама она играть не собиралась. «Мисс Барнс, могу я называть вас Виола?» Джозефина посмотрела на меня с дружелюбным любопытством. «Да, конечно». «Отлично». Она хлопнула в ладоши. «Зовите меня Джо. Если вы не против, давайте немного поболтаем, а потом я представлю вас гостям. Мне нужно отдохнуть от обязанностей хозяйки хотя бы на пару минут». Она устало улыбнулась. «Пойдемте со мной, я знаю одно тихое место». Она проводила нас в уединенный Ольков, откуда открывался вид на карточную комнату и часть зала. Помещения скрывали тяжелые шторы, прихваченные посередине а в его глубине уютно разместилась небольшая софа. Миссис Скиннер грациозно опустилась на нее и, слегка склонив голову, спросила, «На какой факультет академии вы поступили?» «Факультет дознания. Это нужно для моей работы». «Рольф упоминал, что вы пишете рассказы, и мне кажется...» Джо задумалась на мгновение. «Нет, я уверена. Я видела ваши рассказы у него на столе». «Да, точно». Там было что-то про расчлененных покойников. Расчлененные покойники очень похожи на меня, да, улыбнулась я. Ох, мой язык, не удивляйтесь, у меня есть два кузена, и они оба пошли по досновательской стезе, постоянно обсуждают расследования на семейных ужинах. Вот я и всянулась. Джо звонко рассмеялась, а потом спросила после небольшой паузы: А ваш брат, он только агент или тоже пишет? Она выглядела нарочито незаинтересованной, как будто спросила, что я ела на завтрак. Жёванный крот. Ю ей тоже понравился. Нет, не пишет. Юга скорее предприниматель. Он пошел со мной учиться, чтобы помогать, если я не буду успевать из-за работы. Как здорово, что брат вас поддерживает. Семья — это главное. Пока я не встретила Рольфа, мне было ужасно одиноко в хоршими Хотя мои кузены и живут здесь. Мы с ними с детства близки. Но у них на уме одна лишь работа. На семью времени не остается. Она помолчала пару мгновений, задумчиво глядя куда-то в зал. Как вы начали писать? Почему столь необычный жанр? Как-то само собой вышло, пожала я плечами. Мой отец врач, потолок. Я была его секретарем, помогала составлять медицинские документы. Однажды в местном новостном листке увидела один отчет. Из-за канцелярского языка его невозможно было читать. Для развлечения я переписала его так, чтобы стало понятно не только дознавателям, но и соседке с булочником. Джонни, отрываясь, следила за мной. Казалось, она была искренне увлечена нашей беседой. Брат отнес переделанный отчет в издательство, а они включили его в следующий выпуск. Тираж разлетелся быстрее обычного, а я заработала свой первый гонорар. Невероятно, просто невероятно. Джо поднялась с Софы и задорно улыбнулась. «Что же, Виола, пойдемте, я представлю вас кое-кому. Думаю, вам будет интересно с ними познакомиться». Джо взяла меня под руку и с неожиданной силой для такой хрупкой девушки потащила прочь из карточной комнаты. Мы пересекли зал, и я заметила, что Джо ведет меня к двум мужчинам, стоящим к нам спиной. Они вели негромкую, но оживленную беседу повернувшись в сторону панорамного окна, выходившего на невероятной красоты сад. «Ну что же, дорогие кузены, вы опять пропустили семейный ужин во вторник. Какие оправдания вы подготовили на этот раз?» Грозно и без малейшего приветствия выдала Джо и уставилась на них нарочито-сердитым взглядом. Мужчины оглянулись сначала с улыбками, явно демонстрирующими, что они не боятся свою кузину и, более того, очень даже рада ее видеть. Однако радость встречи быстро сменилась удивлением. Перед нами стояли господин-дознаватель и мой незнакомец.